Глава двадцать Кран урчал и плевался, отказываясь давать воду. Вержени несколько раз нажала на рычаг, может, там воздушная пробка, но лучше не стало, только шипение и яростная отрыжка влажным воздухом. Она вздохнула и поставила кофеварку обратно на плиту, но по своей утренней неуклюжести не рассчитала, и та опрокинулась, просыпав кофе. Черт. Вержени, как могла собрала рассыпавшийся кофе обратно в алюминиевую турку. «Джейк!» «У нас закончилась вода!» «Должен был остаться еще один бак», — донеслось из каюты. «Просто переключи его на коллекторе!» Кофе прилип к пальцам, и смыть его было нечем. Она снова выругалась и вытерла пальцы о футболку. На Амаранта они запускали опреснитель уже несколько раз. Двух полных баков хватало чуть меньше, чем на две недели. Они пополнили их сразу после прибытия и с тех пор трижды за месяц дозаправлялись. Задвижки системы водоснабжения находились под салоном, и балансировать на ребрах трюма, пытаясь повернуть тугие рычаги, было непросто. Ручка была такой неподатливой, что когда она резко повернулась, Виржиния отлетела назад и ударилась. Она снова выругалась, затем вернулась к крану. После пары чихов из него потекло. Она улыбнулась своему маленькому успеху и, смахнув с конфорки остатки молотого кофе, зажгла плиту и поставила кофеварку. Когда она мыла руки в кухонной мойке, сзади подошел Джейк, пристроил подбородок ей на плечо. Щетина кололась, и в утреннем зное его тело было словно раскаленное. Его жар сливался с жаром ее собственного тела, а влажность делала близости вовсе невыносимой. не вывернулась и отступила к короткому концу Г-образной стойки, впуская между ними немного воздуха. «Получилось переключить баки?» — спросил Джейк. «Да». Кофе закипал слишком быстро, она убавила газ. «Я заведу двигатель, чтобы включить опреснитель?» «Я сам». Когда Джейк поднимался по ступенькам трапа, от его движений возникло слабое шевеление воздуха, и Вержини закрыла глаза, всем телом впитывая легкое дуновение. На якорной стоянке, как и обычно, царило мертвое затишье. Оно длилось уже целую вечность. От безветрия жара была просто чудовищной. Вержини решила попробовать включить новый вентилятор. Пощелкала выключателем, но вентилятор не пробудился. Дешевый ширпотреб. С палубы донесся знакомый писк зажигания, когда Джейк повернул ключ на одно деление и подождал несколько секунд, прежде чем включить двигатель. Мотор загудел. Пора подняться на палубу, пока температура в камбузе не взлетела еще выше. Вержини взяла чашки и кофейник, но тут двигатель вздрогнул и заглох. Она видела в люк, как Джейк пытается его снова запустить. Двигатель подвывал, но не заводился. «Попробуй еще раз продуть», — сказал Джейк. «Поднимись сюда и поверни ключ зажигания, когда я крикну, ладно?» Вержини ждала у штурвала, внимательно прислушиваясь к звукам внизу. Лязгу гаечного ключа, скрипу дерева, когда Джейк снимал панель, прикрывающую двигатель. На слепящей водной глади три другие яхты чуть покачивались на якорных цепях. Течение повернуло Арею и Ласточку в одну сторону, а Путеводную звезду и Санта-Марию в противоположную. Должно быть, с воздуха их маленькая флотилия с хвостами из шлюпок, похожа на четверку пик. На Санта-Марии не было видно ни Витора, ни Терезы, хотя их тендер лениво лежал на воде рядом с катамараном, значит, хозяева на борту. Вержини не сомневалась, что Витер уже совершил свой утренний заплыв, и сейчас Они наверняка наслаждаются кондиционированной прохладой. Каждый раз, когда Джейк кричал, чтобы она повернула ключ, Вержини надеялась услышать, как мотор кашлянет и с фырка Но двигатель не желал заводиться. Она выпила свой кофе, потом кофе Джейка. Шагнула к люку, всмотрелась в полумрак. Джейк убрал трап, чтобы добраться до двигателя. Вокруг него валялись масляные и топливные фильтры. Мускулы предплечья напряглись. Джейк что-то прикручивал. «Как думаешь, в чем дело?» «Сам не пойму». Он опустил гаечный ключ. «Точнее, я в тупике. Может, смотаться на Ариэль, посоветоваться с роли?» «Хочешь, я с тобой?» «Давай». На раме Ариэля блестели солнечные панели. Лопасти ветрогенератора были неподвижны. Газ, лежавший в тени, вскочил и бросился к борту. Джейк и Вержине остались в шлюпке. Ролли вылез из-под низкого навеса, согнувшись почти вдвое. «Привет!» Джейк сразу перешел к делу. «Дым из выхлопной трубы идет?» — спросил Ролли. Джейк подумал. «Вообще-то да». Газ крутил хвостом, вертел головой, следя за разговором. Вержини просунул руку между перекладинами Леера, чтобы погладить его. «Проверял бак на микробы». «Бля!» «Что за микробы?» — удивилась Вержини. Джейк взъерошил волосы. «Бактерии в топливе. Колония может разрастись и засорить систему. Похоже, ваша лодка долго стояла на якоре на большой земле», — сказал Роли. «Полупустые баки, жара и влажность. Идеальные условия для них». Он достал из кармана какое-то лакомство и сунул газу. «Грязная работенка. И нелегкая в наших условиях». Джейк старался не встречаться взглядом свержения. С опущенной головой он походил на школьника, осознавшего, что наделал глупостей. «Дайте знать, как справляетесь!» — крикнул Ролли, когда вержени отпустила швартов и шлюпку медленно отнесло от яхты. «Зовите, если снова застрянете!» Снять с двигателя все магистрали, откачать баки и все отмыть оказалось адски тяжело, и лодка, провонявшая дизелем, вдруг показалась тюрьмой. Но никакие усилия не помогли. Двигатель не заводился. Вержени находилась в кокпите, отдыхала от плотной маслянистой тьмы внизу, когда услышала крик Джейка. Блять! Она бросилась к люку. «Что такое? Ты поранился?» Громыхание инструментов, потом повторяющийся стон. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Лязг брошенного металлического предмета. Вержени вглядывалась в полумрак, но Джейк исчез из виду. Она слышала его шаги. Через мгновение он вылез из второго люка в каюте и заметался по кокпиту, сцепив руки на затылке, как всегда делал, когда нервничал. «Что случилось?» «Кажется, я облажался», — сказал он небу. Она подошла ближе. «Облажался как?» В ответ он заговорил так быстро, что она не успевала улавливать смысл. «Джейк! Джейк!» Он умолк, глаза были бешеные. Виржиния отвела его черные от мазута руки от головы. «Помедленнее! Я ничего не понимаю!» Джейк смотрел на нее целую вечность, затем вывернулся и тяжело опустился на диван. Он сутулился и выглядел раздавленным. «Это не дизельные бактерии!» «Не было никаких дизельных бактерий! Я только что проверял топливо, увидел под крышкой какой-то осадок и вспомнил, что уже видел его раньше, даже дважды, когда лодку ремонтировали, а потом в Порт-Брауни, когда проверял двигатель перед переходом. Она тронула его за плечо. «Прости, я не понимаю, что это значит». «Дело дрянь, Ви, вот что это значит». Прогорела прокладка головки блока. Двигатель — пиздец. Он закрыл глаза и зашипел сквозь стиснутые зубы. «Будь я внимательнее, сообразил бы, что к чему, тогда можно было починить в порт Брауни, и все было бы в порядке. Но нет, мне, дебилу, не хватило мозгов!» Его трясло от отчаяния. Он вскочил и бросился на палубу. Всегда спокойный и рассудительный Джейк исчез. не похолодела. С тома она научилась сжиматься, занимать как можно меньше места, меньше двигаться, тише говорить, следить за своими словами. Она почувствовала, что возвращается в прошлое. — То есть он действительно сломался? — прошептала она. — Да. Она помолчала. Насколько хватит аккумуляторов? Джейк остановился, сгорбился. На пару дней. Освещение, приборы и холодильник это не так важно. Самое важное вода. А поскольку опреснитель работал от двигателя, пресную воду взять будет негде. С едой все неплохо, у них полно консервов, а еще рыбалка, но воду придется экономить, иначе можно израсходовать оставшийся бак за неделю. Сезон мусонов принесет дожди, но пока нет никаких признаков, что погода скоро поменяется. Жарко, ясно и безветренно. День за днем. Черт. Ветер. Без двигателей и без ветра они даже не смогут сняться с якорной стоянки. Вот почему Джейк так взвинчен. Он уже понял. Масштаб бедствия. Что нам делать? Только одно. я должен его починить. А как насчет помощи? Может, снова сплаваем кроли? А у Витра есть опреснитель. Мы можем попросить... Нет!» — отрезал Джейк. «Мне не нужна их помощь. Мне не нужна ничья помощь. Это моя проблема, и я с ней разберусь». «Но Джейк...» «Нет, Ви». Злость сменилась стальной решимостью. «Я смогу. Я уверен». Он ушел вниз. Оставшись одна... Вержини уставилась на океан, покручивая кольцо на пальце. Джейк специалист в плотницком деле, в оснастке. Этим он занимался на верфи. Работы с двигателем они с отцом отдавали в подряд. Конечно, Джейк умеет чинить все на свете, но двигатель яхты – это не забастовавший чайник или барахлящая машина. Хватит ли ему навыков и инструментов, чтобы отремонтировать двигатель тут? где ресурсы столь ограничены, а без связи они не смогут ни навести справки в интернете, ни позвонить кому-нибудь за советом. Что, если он не сможет починить двигатель? Не сможет вернуть их в Порт-Браун? Не сможет пополнить запасы питьевой воды?» Она глубоко вздохнула. «Незачем впадать в панику. Нужно мыслить логически, решать проблемы по мере их поступления. У него обязательно получится вспомнить хотя бы ее машину». И она ему поможет, да и остальные наверняка тоже. Главное в браке — доверие, верность и поддержка. Да, они справятся. Она слишком накручивает себя, рисуя ужасы. Все обойдется. Вержини вытерла пот с верхней губы. Все будет в порядке. Ночью она проснулась в одиночестве, вырванная из сна шумом, металлический ляск, медленный грохот катящегося болта. Она вылезла из постели и на ощупь вышла из каюты в камбус. Джейк сидел за штурманским столом, обложившись справочниками, и читал при свете налобного фонаря. При ее появлении он поднял голову и луч ударил ей в глаза. Она резко втянула в воздух сквозь зубы. «Прости». Он переключил фонарь в инфракрасный режим. «Что происходит? У тебя все в порядке?» Он поднял один из справочников и помахал им. «Кажется, я нашел решение. Будет непросто, но если я придумаю, как вырезать новую прокладку, то, пожалуй, смогу ее заменить. Надо всего лишь разобрать двигатель, скопировать нынешнюю прокладку и изготовить новую». Голос звучал странно, слишком уж возбужденно. «Всего лишь?» Звучит, как огромная работа. Ее сомнений Джейк, похоже, даже не заметил. Он встал и направился к дивану по правому борту. Красная точка, отбрасываемая фонариком, прыгала перед ним. Сбросив подушки и подняв сиденье, порылся в ящике. По-моему, где-то здесь был лист металла. Он вытащил и отложил в сторону несколько досок. Где-то, где-то, Джейк. Еще темно. Прости, ну я... То есть, прости, Ви, я на взводе. Который час? Он посмотрел на часы. Ровно три. Это безумие. Она чувствовала себя липкой и опустошённой от усталости. Вдруг мелькнула мысль, не лунатик ли он. До рассвета ты все равно ничего не сделаешь. Возвращайся в постель хотя бы на пару часов. Тебе понадобятся силы, завтра я тебе помогу. Я не смогу уснуть. Он прекратил поиски и вернулся за штурманский стол. Хочу разобраться, почитать об этом, начну с первым же светом. Она хотела сказать, что это сумасшествие, но он перебил ее. «Я не буду шуметь, обещаю». Надухом запищал москит. Вержини отмахнулась от него. «Ты точно в порядке?» «Я в норме. Просто хочу взяться за дело». Виржини стояла в дверях каюты, наблюдая за ним. Не обращая внимания на ее присутствие, Джейк сдвинул в сторону справочники, встал... Подошел ко вскрытому двигателю, переключил фонарь в белый режим. Трапы, боковые панели были сняты, и ее поразило, насколько обнаженный двигатель, выкрашенный в красный цвет, весь в черных пятнах смазки с его тонкими трубками, торчащими сбоку, похож на сердце. Она молилась, чтобы Джейк смог заставить его снова биться. Следующие несколько дней и Виржини, и остальные постоянно предлагали помощь, но Джейк неизменно отвечал, что справится сам. И поначалу она надеялась, что так и будет. Но время шло, прорыва не происходило, и дни тянулись уже бесконечно медленно. Виржини старалась не покидать его лишний раз, ожидая, что он позовет ее, если понадобится помощь, но этого вот так и не случилось. Она разрывалась между преданностью ему и путеводной звезде и своими обязательствами перед группой. Первый день она провела на борту, Но в следующие два отлучалось, чтобы собрать хворост или помочь с рыбалкой, и хотя и покидала яхту лишь на очень короткое время, каждый раз чувствовала себя виноватой, что бросает Джейка и спешила вернуться на яхту как можно скорее. Теперь ужины у костра проходили без них. На второй день, когда Витер и Тереза подбросили ее после рыбалки, и Витер предложил помощь, Джейк не смог скрыть раздражение. Много знаешь о двигателях? Только основы признался Витер. «Ну тогда спасибо, обойдусь!» Джейк скрылся в люке, прежде чем кто-то успел сказать еще хоть слово. Постороннему, наблюдающему, как Джейк устанавливает грузовую стрелу, чтобы поднять головку двигателя с блока, бросаясь от лебедки к лебедке, могло показаться, что он способен справиться сам. Но это было не так. Несколько раз Вержини заставала его потерянно уставившимся в никуда. Она знала, что уход в себя был его способом взять ситуацию под контроль, но знала и то, что две, три, четыре головы лучше одной, а чем больше рук, тем быстрее идет работа. На четвертое утро она решила обратиться к остальным. Витер в механике не разбирался, да и Тереза наверняка тоже, поэтому Вержине отправилась к Питу, Стейли и Роли. Нужно было дать что-то взамен — Ничего лишнего у них не было, но она могла испечь хлеб. В камбузе у них есть дрожжи и мука, а воды понадобится совсем немного. Никто не устоит перед буханкой свежего хлеба. От одной мысли о запахе только что испеченного хлеба рот у нее наполнился слюной. Стелла взвизгнула от восторга, когда она вручила ей буханку, завернутую в полотенце. Вержини пришлось переплыть бухту на веслах, потому что... Джейк снял со шлюпки подвесной мотор, чтобы сберечь топливо для генератора, питающего электроинструменты. «Тебе не обязательно было это делать?» сказала Стелла, принимая подарок. «Конечно, мы поможем!» Затем Вержини отправилась к Роли. «Оставь себе!» сказал он, подталкивая к ней буханку. «Встретимся у вас!» Их доброта растрогала вершини. Но когда все они столпились в салоне путеводной звезды, Джейк обрадованным не выглядел. «Спасибо за предложение, но я сам разберусь», — буркнул он угрюмо. «Да ладно, приятель!» Пит присел на корточки перед двигательным отсеком и повернул бейсболку козырьком назад. «Вместе дело пойдет быстрее!» «Он прав», — произнес Роли, когда ответа не последовало. Джейк потянулся за тряпкой, чтобы протереть клапан. И Вержини увидела, что это вовсе не тряпка, а его синяя футболка, та самая, в которой он был на их третьем свидании, когда она поняла, что начинает влюбляться. Он дернул пусковой шнур генератора, и его грохот и визг дрели, вгрызающийся в металл, сделали продолжение разговора невозможным. От такого отношения у Вержини скрутила живот, точно рука из прошлого проникла в ее тело и сжала внутренности. — Простите, — сказала она, перегнувшись через леер, когда сначала Пит и Стелла, а затем Ролли забрались в свои лодки. Щеки у нее пылали. Ролли положил ладонь ей на плечо. «Пусть делает, что считает нужным». Он отвязал швартов и отчалил. Вержини спустилась в трюм. Джейк все еще стоял, склонившись над визжащей дрелью. Ей пришлось несколько раз позвать его, прежде чем он выключил дрель. «Зачем ты так?» Он взял металлический пробойник и сравнил его с отверстием, которое просверлил в кожухе. Я мог бы задать тебе тот же вопрос. Ты о чем? Пробойник не подошел, он бросил его и выбрал другой. Решительно стукнул по нему молотком. Сама знаешь. Ей было не до загадок. И все же я сказал, что сам справлюсь. Я совершенно ясно дал это понять, но не успел оглянуться, как ты нагнала сюда помощников. Так что, очевидно, ты в меня не веришь». Он ударил по пробойнику еще раз сильнее, потом еще сильнее. «Я в тебя верю. Но прошло четыре дня. Да, они использовали гораздо меньше воды, чем обычно, мало пили, не принимали душ, но с каждым днем запасы уменьшались. «Джейк, это не шутки!» Он с преувеличенной осторожностью положил молоток и пробойник на пол и потянулся за дрелью. Прежде чем снова включить ее, ответил. «Я знаю, что не шутки, Ви. Надеюсь, ты это понимаешь». Злая, расстроенная, испытывая стыд и чувство вины за свой поступок, Вержини вышла на палубу. На капитанском кресле лежала буханка хлеба, Она положила ее себе на колени. Джейк обожал ее хлеб. Дома, в Лимингтоне она каждый вечер пятницы запускала хлебопечку, чтобы выходные начинались с хлебного духа. Единственными запахами, которые она чувствовала сейчас, были топливо, смазка и пот. Ее собственный нервный животный пот. От нее воняло. Она встала и швырнула буханку в море.